Ханна, Берлин. 1939. Я открыла окна в столовой, отдёрнула шторы и впустила утренний свет. Затем я сделала глубокий вдох. Не было никакого запаха дыма, металла или пыли. Когда я закрыла глаза, я почувствовала аромат жасмина. Я открыла глаза. Чай был сервирован на обеденном столе, покрытом нежной кружевной скатертью. Стол стоял в углу, ближе к окну, чтобы мы могли насладиться лучами солнца. К чаю подали ванильное печенье, которое мы с моей подругой Греттель так любили. Мне нужна была шляпа, ах да, и ещё шарф. Верно, розовый шёлковый шарф, чтобы принять Греттель и Дона, её собаку. Когда мы закончим, я сбегу с ним вниз по лестнице. Греттель открыла дверь и прошла через главную гостиную, но Дон вбежал первым. Он метался вокруг стола как сумасшедший. Я попыталась погладить его и поймать за хвост, чтобы успокоить, но ничто не могло его остановить. Он был свободен. Греттель болтала без умолку. Дон поздоровался, он учится петь. Он будил её каждое утро. Дон абсолютно белый терьер, без единого тёмного пятнышка или метки, без единого изъяна. Идеально пропорциональный, как и все собаки его расы. Он — привилегированный пёс. Он даже побывал на вилле Виола, где дрессирует чистокровных породистых собак. Дон учился вместе с самой известной собакой, немецкой овчаркой по кличке Блонди. Гретель любила пить ледяную воду из бокала для шампанского, кокетливо прикрывая глаза и делая вид, что пузырьки вызывают у неё головокружение. Мне было очень весело с ней. Два раза в неделю она приходила к нам домой, чтобы выпить чаю и шампанское без пузырьков. «Что ты там сидишь в темноте?» Мама приехала домой и положила конец моим мечтам, воспоминаниям о послеобеденном чае с Гретель. Я пошла за мамой к ней в спальню и была ошеломлена ароматом 10 600 цветов жасмина И трехсот тридцати шести болгарских роз. Мама объяснила, что все цветы пошли на создание духов, и нанесла пару капель на заднюю часть шеи и на запястье. Когда я была маленькой, я часами сидела в этой комнате, самый большой и сладко пахнущий во всей квартире. Огромная люстра с длинными рожками, расходящимися во все стороны, напоминала гигантского паука. Испугавшись, я закрывалась в огромном гардеробе, где примеряла жемчужное ожерелье и расхаживала в бесчисленных шляпах и туфлях на высоких каблуках. Это было очень давно. Тогда, наблюдая за моими икрами, мама смеялась, мазала меня ярко-красной помадой и называла меня мой маленький клоун. Времена изменились. Хотя кавры, за которыми никто больше не ухаживал, И батистовые простыни, которые больше никто не утюжил, и пыльные шёлковые и тюлевые занавески всё ещё были пропитаны ароматом жасмина, к нему теперь примешивался тошнотворный запах нафталина. Мама настаивала на сохранении прошлого, которое таило на наших глазах, а мы беспомощно за этим наблюдали. Я лежала на белом кружевном покрывале и смотрела на люстру, которая больше не пугала меня. и почувствовала, как мама вошла в комнату. Мама, не говоря ни слова, направилась в ванную. Она была измучена. По её лицу и движениям было видно, что это хрупкая женщина, обычно принимавшая позы томной Гретты Гарбо, каким-то образом добыла силу в семье Штраус из какого-то неведомого дальнего места. Она отреагировала на исчезновение папы так бурно, что это удивило даже её саму. Это мне теперь было трудно выйти из нашей тюрьмы. Если я сегодня не встречусь с Лео в кафе Фрау Фалкенхорст, он может появиться у нас дома без предупреждения, рискуя столкнуться с грозной фрау Хофмайстер и глупой Гретель. Без макияжа, с мокрыми волосами и розовыми от горячей воды щеками, мама выглядела ещё моложе. Она прошла через спальню и обернула вокруг головы маленькое белое полотенце. а затем закрыла шторы, чтобы в комнату не проник ни малейший солнечный луч. Она все еще не произнесла ни слова. Я понятия не имела, узнала ли она что-нибудь о папе, какие шаги она предпринимает. Ничего. Мама села за туалетный столик и начала свой ритуал на видение красоты. В зеркале она увидела, что я перешла в ее глубокое атласное кресло, которому было почти 200 лет, и даже не спросила, «Вымыла ли я руки?» Она больше не заботилась о том, чтобы никто не посадил пятна на ее заветную антикварную вещь, созданную кем-то по фамилии Авис. Она глубоко вздохнула и, рассматривая первые морщинки, сказала мне серьезно, «Мы уезжаем, Ханна». Мама избегала моего взгляда. Она говорила так тихо, что мне было трудно разобрать слова, хотя я чувствовала ее решимость. Это был приказ». Я не просчиталась, как и отец Лео. Мы уезжали. Вот и все. У нас есть разрешение и визы. Осталось только купить билеты на пароход. А как же папа? Она знала, что он не вернется, но никак не могла его бросить. Когда мы уезжаем, единственное, что я осмелилась спросить, мамин ответ не слишком все прояснил. Скоро. По крайней мере, это был не тот день и не следующий. У меня было время продумать план с Лео. Он должно быть уже ждёт меня. Завтра мы начнём собирать вещи. Мы должны решить, что мы берём с собой. Она говорила так медленно, что я забеспокоилась. Мне нужно было выйти и встретиться с Лео, но она продолжала: "Мы никогда не вернёмся сюда, но мы выживем, Ханна. Я уверена в этом". Силой говорила мама, расчесывая волосы со сдерживаемой злостью. Мама выключила основной свет и оставила гореть только одну лампу над туалетным столиком. Мы сидели в полумраке. Ей больше нечего было сказать мне. Я выскользнула из комнаты и побежала вниз по лестнице, даже не подумав о соседях, которые с таким нетерпением ждали нашего отъезда. Если бы они только знали, как нам не терпелось наконец-то выбраться из нашего абсурдного заточения. Запыхавшись, я добралась до Хаки-Шермаркт и побежала в кафе. Лео наслаждался остатками горячего шоколада. Название пишется так. «К-У-Б-А», — сказал он, делая ударение на каждой буквы. «Мы едем в Америку». Лео встал, и я последовала за ним, хотя ещё не успела перевести дух. Я запыхалась от того, что долго бежала, но Лео сказал: "Мы едем". И только это и имело для меня значение. Не наш пункт назначения, а множественное число мы. Я переспросила его, чтобы не было недопонимания. "Мы едем в Америку? Твоя мама заплатила целое состояние за разрешение?" К тому времени у нас, видимо, совсем закончились деньги. Мы были уверены, что папа помог оплатить разрешение для Лео и его отца. Такая возможность появилась у многих людей в Берлине, и те, кто мог ею воспользоваться, должны были остаться целыми и невредимыми. Обе семьи, их и наша, оказались в числе счастливчиков. Самой лучшей новостью было то, что папа жив. Они хотят позволить ему уехать. Слова Лео прозвучали так авторитетно, что я замолчала. Обе повезло, не то что Геру Шмуэлю, который так и не вернулся. Мы, Розентале, были персонами нон грата, но удача нам всё же улыбнулась. Условия, которые нам выдвинули, заключались в том, чтобы мы передали жилой дом и всё наше имущество, а затем в течение нескольких месяцев покинули страну. Как только мама сможет гарантировать передачу дома, они отпустят папу на свободу. И мы сможем получить для него визу и билеты на всех нас. Вот почему мы их ещё не купили. Теперь мне стало понятно. Мы должны были пойти послушать радио в вонючей подворотне Окра. Нам нужно было знать все последние постановления. Каждый день Огры изобретали новые способы усложнить нам жизнь до невозможности. Они не просто не желали видеть нас в городе, они всеми силами пытались заставить всех остальных отречься от нас. И если нас изгнали со всех континентов, почему именно они должны нести это бремя? Идеальный ход. Триумф высшей расы. Вот только кое-кто уже принял нас. Правительство острова между двумя американскими континентами собиралось принять нас и позволить нам жить там, как любой другой семье. Мы будем работать, станем кубинцами, и именно там родились бы наши дети, внуки и правнуки. Мы уезжаем 13 мая, сказал Лео Шагаев впереди. И я последовал за ним, ни о чём не спрашивая. Мы отправимся из Гамбурга, взяв курс на Гавану. 13 мая был субботой. Слава богу, что отъезд не был запланирован на вторник, день недели, которого мы боялись больше всего. Грязный камень, осколок закопчённого стекла, сухой лист. Это были единственные сувениры из Берлина. которые я спрятала в свой чемодан 13 мая. Каждое утро я бесцельно бродила по квартире, сжимая в руках камень. Иногда я часами ждала маму. Каждый раз, когда она уходила, она обещала вернуться до полудня, но никогда не держала слово. И если бы с ней что-то случилось, мне пришлось бы пойти слео, или, возможно, Ева могла бы сказать, что я её дальняя родственница и взять меня к себе. Никто бы не узнал, что я не чиста. Я бы получила новые документы и жила бы у женщины, которая была с нами, когда я родилась, и занялась бы тем, что помогала бы ей по хозяйству в чужих домах. Наконец были готовы документы на передачу нашего имущества. Дома, квартиры, где я родилась, мебели, украшений, моих книг и кукол. Маме удалось вывезти из Берлина свои самые ценные драгоценности благодаря одному другу, который работал в посольстве какой-то экзотической страны. Только документы на наш семейный склеп она наотрез отказалась отдавать. Но Огры им не заинтересовались, потому что он находился на нашем кладбище, в Айсензее. Там покоились мои деды и прадеды, и именно там мы должны были упокоиться. Однако я не сомневалась, что они уничтожат это место так же, как они уничтожили многие другие. В то время распространялись фальшивые документы для переселения в Палестину и Англию, Каждый считал, что может воспользоваться нашим отчаянным положением, чтобы ограбить и обмануть нас. Иногда так поступали огры, но в других случаях это были жестокие доносчики. Никому нельзя было доверять. А этому мама удостоверилась, что наши разрешения на въезд на Кубу в качестве беженцев были настоящими. Помимо 150 американских долларов за каждое разрешение заплатила ещё 500 в качестве залога. Это в качестве гарантии того, что мы не будем искать работу на острове и не станем обузой для страны, объяснила она, повернувшись ко мне спиной. Мы ехали на крошечный остров, площадь которого, впрочем, позволяла ему с гордостью именоваться самым крупным в Карибском бассейне. Это киостровок суши между Северной и Южной Америкой, но эта крошечная полоса была единственной страной, открывшей перед нами свои двери. Судя по атласу, это часть западного мира, объявила мама с некоторым удовлетворением. Мы должны были отплыть из Гамбурга и пересечь Атлантический океан на немецком корабле. Но как бы нам ни хотелось туда отправиться, мы никак не могли почувствовать себя в полной безопасности на корабле с командой огров. Билеты в первый класс обойдутся нам примерно в 800 рейхсмарок, продолжала мама. И компания требует, чтобы мы купили обратные билеты, хотя не знают, что мы никогда не вернёмся. Все пользовались нами. В тот день мама пришла рано, потому что папа должен был вернуться домой. Она надела чёрное платье, будто заранее облачившись в траур, и белый пояс, который не переставала поправлять. Умывшись, она нанесла очень лёгкий макияж. Она больше не пользовалась накладными ресницами. Не подводила карандашом брови и не пользовалась тенями для век. Она стала совсем другой женщиной. Сидя на краю стула, со сложенными на коленях руками, она выглядела как непослушная ученица, которую наказывают в школе, куда она меня больше не отправляла, потому что меня там не принимали. "Сохраняй спокойствие", сказала она мне, видя, как я мечюсь взад и вперёд по огромной запылённой комнате. Папа поднимался по лестнице. Мы слышали его. Вот он. Мы едем. У нас получилось. Папа, мы будем жить на клочке земли, где нет времён года, только лето, где бывает только влажно или сухо. Я прочитала об этом в атласе. Когда папа вошёл, он показался мне ещё выше, чем раньше. Его очки были перекручены, а волосы полностью сбриты. Воротник рубашки был настолько грязным, что невозможно было определить, какого он цвета. Но его исхудалый вид придавал ему ещё больше благородства. Несмотря на холод и зловоние, он держался прямо. Я подобежала к нему, обняла его, и он разрыдался. "Не плачь, папа. Тебе моя сила. Теперь ты здесь, с нами, и в безопасности". Так я и стояла, крепко обнимая его и вдыхая запах его пота и канализации. Я слышала его прерывистое дыхание, чувствовала, как вздымается его грудь. Отец поднял голову и посмотрел на маму. Он поцеловал меня в лоб, как ребёнка, а мама начала посвящать его в наши дела. Я бы очень хотела узнать, где та женщина, которая до того не выходила из квартиры и проводила дни в рыданиях, вдруг нашла такую силу. Я никак не могла привыкнуть к новой Альме, и я изумилась ещё больше, когда она заговорила: "У нас есть только две выездные визы, подписанные Кубинским госдепартаментом. потому что они только что опубликовали новый указ, ограничивающий въезд немецких беженцев на остров. Мама даже не сделала паузу, чтобы передохнуть. Но это неважно. Компания «Гамбург Америка Лайн» собирается продавать туристические визы на ограниченный срок, подписанные генеральным директором иммиграционной службы неким Мануэлем Бенитосом. Мама постаралась произнести его имя на безупречном испанском, Нам нужна только одна. Если мы сможем достать Бенитос с печатью Кубинского консульства, она уже окрестила спасательные визы его именем. Ты сможешь уехать с нами. Но нельзя покупать её через посредников. И лучше купить 3, чтобы мы все уехали с одинаковыми документами. А если мы не сможем достать Бенитос, какие ещё есть варианты? встряла я. Всё равно уехать, а папу оставить в Берлине? Мама не ответила, но я продолжила, задыхаясь объяснять. По крайней мере, для нас зарезервированы две каюты первого класса. Это уже гарантия. Проблема в том, что нам позволено взять только 10 рейс-марк на человека. Это означало, что родители могут взять 20, а я 10. Вот и всё наше состояние. Мы могли бы спрятать ещё немного денег, но это было бы слишком рискованно. Тогда у нас могут отобрать разрешение на посадку. Или может быть, нам бы удалось тайком взять папины часы или какую-нибудь другую драгоценность. Это было бы большим подспорьем. Пока мы не доберёмся до Гаваны, у нас не будет доступа к нашему канадскому счёту. А в море мы пробудем 2 недели не больше, продолжала мама спокойно. Первые несколько дней мы можем пожить в отеле Националь, пока готовят наше временное жильё. Там мы пробудем месяц, а может и год, кто знает. Мама пересказала папе все новости и закрылась в своей комнате. Она не обняла его, только холодно чмокнула в каждую щёку. У нас больше не было семьи, мы были одни. За последние несколько месяцев мы потеряли всех наших друзей. Все пытались выжить любым способом, кто как умел. А Лео? Родители должно быть помогли Лео и его отцу достать билеты. Из-за приезда папы я не смогла пойти на встречу с Лео. Он сам пришел искать меня, и когда я спустилась, чтобы впустить его, я увидела, как на него наседала фрау Хоффмайстер. «Убирайся отсюда, грязный щенок! Это тебе не мусорная куча!» Мы побежали в парк Тиргартен. У нас оставалось мало времени, и Лео знал это. У него и его отца все еще не было виз. «Они заканчиваются», — сказал он мне. «У нас нет, и у твоего папы тоже». Мало того, у нас появилась новая проблема. Наши родители планировали избавиться от нас, если мы не успеем уехать из Берлина. Лео был совершенно в этом уверен. Он слышал, как они говорили о смертельном яде. Он знал о нём всё. "Сейчас цанит идёт на вес золота", объяснил он, словно сам был дилером. "Он рассказывает какие-то небылицы", подумала я, не поверив ни единому его слову. Никто не хотел умирать. Мы все хотели уехать. Именно этого нам хотелось больше всего на свете. Твой отец сказал, что предпочёл бы исчезнуть, чем снова оказаться в тюрьме, сказал Лео серьёзно. Он замедлил бег. Он попросил моего папу купить три капсулы для вашей семьи на чёрном рынке. Ты что, мне не веришь? Конечно, не верю, Лео, сказал я, хватая ртом воздух. Капсулы с цианидами стали широко пользоваться во время Великой войны. Лео заговорил тоном артиста бродячего цирка, который собирается представить какое-то чудо природы. Его отцу следовало бы знать, что этот мальчишка всегда подслушивает разговоры. Лео был опасин. Лучше было умереть, чем попасть в плен. Даже если отобрали оружие, можно было на всякий случай держать крошечную капсулу под языком или в пломбе. Лео произносил каждую фразу с эффектцией, размахивая руками, и остановился посмотреть Испугалась я или разозлилась? Капсулы так просто не растворяются. Их покрывают тонкой стеклянной плёнкой, чтобы они случайно не вскрылись. Когда приходит час, ты раскусываешь стекло и проглатываешь цианистый калий. Тут Лео разыграл комическую пантомиму. Бросившись на землю, он дрожал и бился в конвульсиях, задерживал дыхание, широко открывал глаза и кашлял. Затем он ожил и пошёл рассказывать дальше. Раствор настолько концентрирован, что попадая в пищеварительную систему, он вызывает немедленную смерть мозга, сказал он, глубоко вздохнув и застыв на месте. А это не больно? спросила я, подыгрывая ему. Это идеальная смерть, Ханна, прошептал Лео. Затем он снова принялся активно жестикулировать. Он разрушает мозг, чтобы человек ничего не чувствовал, а потом сердце перестаёт биться. Это было каким-никаким утешением. Смерть без боли и крови. При виде крови я бы упала в обморок, да и боли я не переносила. Если бы наши родители бросили нас, капсулы стали бы идеальным решением для нас обоих. Мы бы уснули, и всё было бы кончено. Я прислонилась спиной к стене, увешанной плакатами. У миллионов людей нет работы, у миллионов детей нет будущего. Спасите немецкий народ. Я ведь тоже немка. А кто спасёт меня? Ты должна найти их, приказал мне Лео, обыщи всю квартиру без них, не уходи, пока не найдёшь. Мы должны их выбросить. Выбросить то, что ценится на вес золота, Лео? Не лучше ли оставить их у себя и продать? Вот ещё одна проблема. Теперь я должна была тщательно проверять всю еду, которую мне давали. Хотя я не думала, что содержимое капсулы смешают с едой, потому что я бы сразу это заметила. Мне хотелось узнать, как пахнет цанит. Должно быть у этого вещества особая консистенция и вкус, не похожий ни на что другое, но Лео не упоминал об этом. Мне нужно будет узнать об этом побольше. Нельзя терять ни секунды. Они могли подойти к моей кровати, дождавшись, когда я усну, открыть мне рот и всыпать порошок из вскрытой капсулы. Я бы не кричала и не плакала. Я бы просто смотрела на них, чтобы они видели, как я угасаю, как перестало биться мое сердце. Родители были в отчаянии. А в кризисной ситуации они будут действовать, не раздумывая. Всё могло быть, и я не ждала от них ничего хорошего. Но они не могли решать за меня. Мне скоро должно было исполниться 12, а они мне были не нужны. Я могла сбежать с Лео, мы бы выросли вместе. Лео, помоги мне выбраться отсюда. Я пошла домой, чтобы поспать и попытаться забыть отца и нидя хотя бы на несколько часов. На следующий день Как только папа и мама уйдут, я начну поиски. Я проснулась позже, чем обычно. Разговор с Лео вымотал меня. Воспользовавшись тем, что осталась одна, я отправилась исследовать сейф, спрятанный за дедушкиным портретом в папином кабинете. Кодом по-прежнему была дата моего рождения. Но когда я открыла маленькую дверцу, увидела внутри только документы, кипы конвертов. Затем я заглянула в шкатулку с драгоценностями. Ничего. Ничего. Затем в папин неприкосновенный портфель. Я проверила все ящики в квартире, даже те, которые я никогда раньше не открывала. Я искала в книгах, из-за декоративными украшениями. Подойдя к граммофону, я осторожно ощупывала трубу изнутри. Ничего. Я продолжала поиски, но капсул нигде не было. Возможно, родители забрали их с собой. Это было единственное возможное объяснение. Передно папа хранил их в своём толстом бумажнике. или, быть может, во рту, пребывая в уверенности, что стеклянное покрытие убережет его. Поручение Лео найти этот чертов порошок мучило меня. Я была измотана. Я заглянула в каждый уголок, но мне уже пора было выходить. В полдень я добралась до Розенталлер-штрассе, но не нашла Лео в кафе «Фрау Фалькенхорст». Почти всегда ему приходилось ждать меня, а теперь он мне отплатил. Я выскакивала из кафе и снова забегала внутрь. Многие столики были заняты курильщиками. Лео не пришел, я догадывалась, что он не появится и сейчас. Я отправилась на Александр-плац и побродила по вокзалу. Я скользила руками по холодным медно-зеленым плиткам. Пальцы оставались черными от копоти. И я не представляла, как ее оттереть. Я села в электричку и отважилась дойти до вонючей подворотни под окном Окра. Лео мог быть там, желая узнать свежие новости по радио. Я понятия не имела, что я делаю там в одиночестве. Я подошла поближе к окну самого мерзко пахнущего человека в Берлине, у которого ревел радиоприёмник. Меня так и подмывало спросить его: "Вы случайно не видели Лео?" По радио я услышала, что в отеле Адлон проходит совещание огров, на котором они должны были решить, что делать с нечистыми. Они могли бы собраться в отеле Кайзерхоф, но нет. Им нужно было выбрать именно Адлон, чтобы причинить нам ещё большую боль. Адлон был символом величия Берлина. Все хотели там погостить, но теперь все оттуда бежали. Флаги огров развевались с каждого балкона в отеле и с фонарей на окрестных проспектах. где мы когда-то счастливо прогуливались. Но мы уезжали. Это было важнее всего. К счастью, я ни к чему не испытывала привязанности. Ни к нашей квартире, ни к парку, ни к моим приключениям с Лео в кварталах нечистых. Я не была немкой. Я не была чистой. Я была никем. Мне нужно было найти Лео, и я решила рискнуть. Я сяду в поезд и доберусь до его дома на Гроссе-Гамбургер-страссе сорок. Я повторяла это про себя, чтобы не забыть. Дом Лео находился в том квартале, куда мама отказалась переезжать, и где теперь обитали все нечистые Берлина. Лео мог ждать меня возле нашего дома. Он никого не боялся, тем более фрау Хофмайстер. Я вышла из поезда на Араненбургер-Штрассе. Когда я дошла до перекрёстка с Гросс-Гамбургер-Штрассе, я смотрела себе под ноги и потому столкнулась с женщиной которая несла сумку полную белой спаржи. Извинившись, я услышала, как женщина ворчит позади меня, что поnablaлось этой чистой немке в таком квартале. Когда я дошла до улицы Лео, мне пришлось остановиться, чтобы сориентироваться. Справа находилось кладбище и так называемая свободная школа для нечистых. Дом Лео стоял слева ближе к парку Копенплац. Наконец-то я поняла, где нахожусь. Трёх- и четырёхэтажные дома без балконов и с одинаковыми фасадами стояли беспорядочным нагромождением. Стены горчичного цвета постепенно выцветали, их не красили уже много лет. Люди бродили вокруг, словно у них было слишком много свободного времени. Взгляд они имели потерянный и дезориентированный. У одного из подъездов стояли два старика в чёрном. Повсюду ощущалось запустение, а от курток, брошенных на земле, сильно пахло потом. По крайней мере, я не чувствовала запаха дыма, хотя на тротуаре всё так же валялось битое стекло. Казалось, всем было наплевать. Люди наступали на осколки, и они разламывались под их подошвами. От этого хруста у меня пробежал по спине холодок. В одном магазине прибили огромные деревянные доски, чтобы заменить разбитые в ноябре окна. Кто-то чёрными чернилами вывел на дереве шестиконечные звёзды. а также фразы, которые мне не хотелось читать. Я искала дом номер сорок. Больше меня ничего не интересовало. Я не хотела знать, почему старики не выходят из подъезда или почему маленький мальчик, которому по виду не исполнилось и четырех, откусывал огромные куски от сырого картофеля и выплевывал их. Дом номер сорок представлял собой трехэтажное здание, выкрашенное в горчичный желтый цвет и потемневшее от сырости. Окна были распахнуты, будто слетели с петель. На покосившейся входной двери был сломан замок. Когда я поднималась по узкой тёмной лестнице, стало ещё холоднее. Всё равно, что залезть в грязный холодильник, воняющий тухлой едой. Лестничную клетку освещала лишь простая лампочка, дававшая слабый свет. Несколько детей бросились вниз и протиснулись мимо меня. Я ухватилась за перила, чтобы не упасть, и почувствовала что-то липкое на ладони. Я шла по коридору, не зная, как это оттереть. Двери в несколько комнат были широко распахнуты. Мне подумалось, что когда-то раньше это была огромная квартира, принадлежавшая одной семье. Теперь её заполняли нечистые, потерявшие свой дом. Ни Лео, ни его отца не было видно. Последняя дверь открылась, и из неё вышел босый мужчина в испачканой майке. Я с опаской прошла дальше. Нос у него походил на ядовитый гриб, а на груди висела шестиконечная звезда, как та, что я видела на обложке книги «Ядовитый гриб», которую нас заставляли читать в школе. Увидев меня, он на мгновение остановился и почесал голову. Он не сказал ни слова, я пошла дальше, потому что не боялась его. И вообще никого. Я заглянула в одну из комнат, где должно быть варили картофель, лук и мясо в томатном соусе. Пожилая женщина покачивалась в кресле-качалке, другая, растрёпанная женщина готовила горячий чай, а маленький мальчик смотрел на меня, ковыряясь в носу. Теперь я понимала, почему Лео не хотел, чтобы я видела, где он ночует. Это не имело отношения к хозяйке пансиона Фрау Дубиецкой, этой противной карге. Виной всему было царившее здесь уныние. Лео хотел защитить меня от этого ужаса. Ты мог попросить о помощи. ты мог бы приехать и жить с нами. Знаю, это было бы опасно, но мы должны были открыть тебе двери нашего дома, но мы этого не сделали. Прости меня, Лео. Я поднялась на второй этаж, и тут кто-то схватил меня за руку. Тебе нельзя здесь находиться. Нескорослая женщина с огромным животом подумала, что я не такая, как они, что я чистая. Я ищу комнату, где живёт семья Мартин, сказала я слабым шёпотом, пытаясь скрыть страх. Кто? презрительно спросила она. Мне нужно поговорить с Лео. Это срочно, очень серьёзное семейное дело. Я его кузина. Ты ему не кузина, прошипела крошечная гарпия, поворачиваясь ко мне спиной. И на этот раз я схватил её за руку. Отпусти меня, вскричала она. Ты их не найдёшь. Они разбежались как крысы вчера ночью, прихватив чемоданы, и ничего мне не сказали. Я не знала, плакать мне или благодарить её. Несколько секунд я стояла неподвижно, смотрела ей прямо в глаза и не могла отделаться от чувства жалости к ней. Я побежала вниз по лестнице и дальше, чтобы сесть на поезд. Я не имела понятия, куда направляюсь. На тротуаре света ослепил меня, а уличный шум парализовал. Звонок в дверь соседней булочной звучал у меня в голове как отдававшиеся эхом удары металлического прута. Разговоры прохожих смешались в моей голове. Женщина кричала на своего ребёнка. Я слышала, как старики вдыхают воздух кустистыми ноздрями, словно звук проходил через репродуктор. Чувствовала их дыхание с запахом спиртного, слышала их разговоры на непонятном языке. Я чувствовала себя потеряна. Мне не хотелось идти в сторону старинного кладбища с его надгробиями, заваленными мелкими камешками. Кто на земле захочет жить так близко к мёртвым? Лео, который мог бы меня проводить, не было. Я должна была найти станцию. Когда я наконец увидела её, я поняла, что нахожусь в безопасности. Я должна была уехать оттуда. Мне нигде не было места. Тебе нужно многое объяснить мне, Лео, потому что у меня полно вопросов, которые я не могу задать родителям. На обратном пути уже в трамвае, каждый раз, когда только приёмник подпрыгивал на проводе воздушной линии, я вздрагивала. Другие пассажиры были удивительно спокойны. Они смотрели в пол, и, казалось, все были одеты в серое. Ни единого цветного пятна в этой однородной массе. Мои щеки горели, а глаза наполнились слезами, которые я старалась держать. Никто не хотел сидеть рядом со мной. Все избегали меня. Я знала, что выгляжу чистой, но я была такой же серой, как и все остальные. Я жила в роскошной квартире, но меня тоже выгнали. Домой я шла одна. Никто. Никогда больше не собирался меня провожать. Мне всё не верилось, что Лео не нашёл возможности прибежать ко мне домой, не рискнул постучаться к нам, чтобы рассказать мне, что отец забирает его в Англию или ещё куда-нибудь, что он будет писать мне, что мы никогда не отдалимся друг от друга, даже если между нами будет пролегать континент или океан. Всё, о чём я могла думать, Это подготовка к путешествию с туманными перспективами на тот маленький остров, который Лео рисовал на своих водных картах. Был очередной вторник. Мне следовало было остаться в своей комнате и лежать, уставившись в потолок. Всё это было сном или скорее ужасным кошмаром. Когда проснусь на следующее утро, Лео с огромными ресницами и взлохмаченными волосами будет ждать меня в полдень в кафе Frau Falkenhorst. Открыв дверь квартиры, я увидела, что папа стоит у окна и разглядывает тюльпаны. Теперь он единственный в нашей семье почти никогда не уходил. Он уединялся в своём кабинете, оббитом тёмными деревянными панелями, и усаживался спиной к фотографии, на которой был запечатлён дедушка с пышными усами и взглядом генерала. Он опустошал ящики письменного стола, выбрасывая в мусорную корзину сотни бумаг, свои исследования и работы. Я подошла к нему. Он поцеловал меня в голову и продолжил смотреть в сад. Он должен был знать, куда увезли Лео, и удалось ли ему и его отцу получить разрешения, необходимые для высадки в Гаване. А что с Лео и его отцом? осмелилась спросить я. Молчание. Папа не реагировал. Перестань смотреть на цветы, папа. Это важно для меня. Всё хорошо, Ханна. Ответил он, не глядя на меня. Это означало, что хороших новостей нет. Я пошла в мамину спальню. Мне нужно было, чтобы кто-то объяснил мне, что происходит. Выезжаем мы или нет? Состоится ли путешествие? Теперь именно мама каждое утро уходила из дома, чтобы всё организовать. Всё улажено, подтвердила она. Беспокоиться не о чем. У нас были билеты на пароход, и мы получили разрешение на высадку. Бенитос для папы. Что ещё нам нужно? Мы должны выехать в субботу на рассвете. Мы поедем на нашей машине, один из бывших студентов твоего отца отвезёт нас. Мы оставим ему машину в качестве оплаты. Ему можно доверять, добавил появившийся в дверях папа, чтобы успокоить меня. Но я продолжала думать о Лео. В маминой комнате царил хаос. Повсюду одежда, нижнее бельё и обувь. Она взволнованно металась по комнате, и я услышала, как она бормочет какую-то песню. Я ее не понимала. Казалось, она превратилась в ту женщину, которой когда-то была, или в призрак своего прошлого. Складывалось впечатление, что у меня каждый день появлялась новая мать. Это могло бы быть забавным, но не в этот момент. Лео исчез, не попрощавшись. У мамы набралось четыре огромных чемодана, набитых одеждой. Никаких сомнений она сошла с ума. Что ты думаешь, Ханна? Она надела платье и начала танцевать по комнате. Вальс. Она напевала вальс. Раз уж мы едем в Америку, нужно взять платье от Main Bohrer, продолжала она, как будто мы собирались в отпуск на какой-нибудь экзотический остров. Никого на Кубе ни в малейшей степени не будет интересовать название брендов маминых платьев. Всех их она называла по имени кутюрье: мадам Гре, Малене, пату пике. Их было так много, что во время плавания ей не придётся надевать одно и то же дважды. Она знала, что всякий раз, когда пребывая в Эйфарии, она искала убежище, я отдалялась от неё. Я знала, что она страдала. Мы ехали совсем не в отпуск. Она понимала всю суть нашей трагедии, но пыталась примириться с ней, как могла. О, мама, если бы ты только видела то, что я видела сегодня. А ты, папа, ты не должен был бросать Лео и его отца в этом кошмаре. Была составлена опись всего нашего имущества, или другими словами, декларация собственности, которую должна была заполнить каждая семья перед отъездом. Мама могла взять с собой одежду и украшения, но всё остальное должно было остаться в Германии. Ничего из того, что было указано в описи, нельзя было потерять или сломать. Любая глупая ошибка и наш отъезд был бы отложен на неопределённый срок и нас бы отправили в тюрьму